Так думали красноармейцы, Каждые по отдельности, каждый из тех, Кто еще не совсем разучился думать, Сопротивляться тому, Что навалилось на него Тяжким недугом Или злой несправедливостью Жизни и судьбы. Строй, между тем, Все время сбивался с шага. Пшенный Останавливал роту, Равнял ряды, Орал все громче, отдавая команды, чеканя шаг красноармейцев под свой счет, который у него напоминал удар дровяной колотушки по пустой бочке. Раз-два! Раз-два! Клячем колхозным, невоенному подразделению шагать под такой счет. Вести строй и шагать в строю — большое это, оказывается, искусство. Интересно было наблюдать, как ходят и ведут подразделения командиры. Внуков, капитан, комбат, несколько бабистый, тяжеловатые фигурой. Он еще из кадровых маялся в боях сорок первого года в тех же местах, где и Яшкин получил осколочные ранения в таз, будто бы и в позвоночнике у него минный осколочек торчал, А кровь-то играет, зовет, охоту себе прежнего вспомнить. Пойдет с батальоном сперва, ладно, Шаг держит, подошвами сапог землю клеит. Видно, что и себе, и людям Удовольствие от такого марша. Но вот начал шагу сбиваться, Ногу тянуть, каблуками песок спахивать, Отставать отваливал на сторону, роняя командиром рот. «Ведите батальон на занятие!» И, махнув рукой возле шапки, возвращался в расположение. «Щусь» ходил, как гусь. Шутили служивые. «Грязь не взобьет, сучка не переломит, ни травинки, ни хвоинки не сомнёт. Одно слово — балет!» «Молодой еще!» Необстрелянный командир второй роты, лейтенант Шапошников, обожал Щуся, подражал ему во всем, хоть тот и был младше его званием, и многого достиг в обиходе, в марше, но такого форса, такой выправки, такой строевой отточенности, как у Щуся, достичь, конечно, не мог. Тут талант надо иметь и еще чего-то, утверждал старшина Шпатор. Он и сам, Аким Агафоныч Шпатор, был когда-то не последний ходок в строю, но нынче маршировал, будто мазурку танцевал. Идет, идет, ладно, складно, и подпрыгнет, пробежку сделает, и ручками, ручками все больше марширует, не ножками, точь-в-точь -точь устаревшая, скрывающая переутомленность балерина».